Раздел третий. Ночью гупан долго не мог уснуть, кашлял и ворочался. Топчан мой скрипел под его тяжелым телом. Я тоже не спал. Мы с охранником улеглись на полу, где блохи устраивали дикие налеты. Охранник чесался, время от времени тыкал меня в живот и кричал «Заходи слева!». Хорошо еще, что второму выпало стоять во дворе на часах. А то бы чего доброго они стали командовать в два голоса. «Милиционеры и народ нервный. Работа такая». Ранним утром, когда матовый слой изморози еще покрывал траву и листву, Гупан со своими автоматчиками отправился в вожин. В бричке с телом обросимого сидел тот самый милиционер, который ночью призывал заходить левее. Глаза у него были сонные и века дергалась. Гупан и второй милиционер ехали верхами, еще одна лошадь шла в поводу за бричкой. — Ты... вот что! — тихо говорил, склоняясь ко мне Гупан. — Ты попробуй разузнать, через кого могли просочиться сведения о приезде обрусимого. Сдается, не случайно они наткнулись на бричку. Планчик этот их взволновал, переполошились. Ты разузнай, но поперед, батька, в пекло не лезь. Понял? Очень мне непонятно, почему горелый сидит под глухорами, совсем непонятно. Тут что-то определенно кроется. А что? Гупан взглянул на бричку, отвернулся. Эх, понабросали фашисты ядовитых зернышек, волчьих ягодок наставляли. И они быстро выехали со двора. Гупан спешил. Судьба ужина, который мог оказаться на пути банды шмученки, беспокоила его. Бричка мягко прыгала на рессорах, а бросимого они прикрыли старым редном, но нога свесилась... И ботинок раскачивался в такт движением. «Почему-то бандюги не сняли с обросимого ботинки. При их лесной и болотной жизни в дело, наверное, годились только сапоги. Да и ботинки-то были худые, неумело прошитые дратвой по заднику».